Страница 782, письмо 294 Николаю Николаевичу Страхову, 1876 год, апрель 8, Ясная Поляна. «Благодарю вас, дорогой Николай Николаевич, за присылку Григорьева. Я прочел предисловие, но не рассердитесь на меня, чувствую что посаженный в темницу никогда не прочту его». Не потому, что не ценю Григорьева, напротив, но критика для меня скучнее всего, что только есть скучного на свете. В умной критике искусство все правда, но не вся правда, а искусство потому только искусство, что оно все. Я страхом чувствую, что перехожу на летнее состояние, мне противно то, что я написал, и теперь у меня лежат корректуры на апрельскую книжку, и боюсь, что не буду в силах поправить их». Примечание второе. Все в них скверное и все надо переделывать и переделывать. Все, что напечатано, и все перемарать, и все бросить, и отречься, и сказать «Виноват, вперед не буду». И постараться написать что-нибудь новое, уж не такое складное и не то не семное. Вот в какое я прихожу состояние, и это очень приятно. Я боюсь, что вы не в духе отвечать мне на то письмо, и что оно вас не интересует. Примечание третье. Пожалуйста, не пишите в таком случае, а просто пишите мне изредка, как всегда. И не хвалите мой роман. Паскаль завел себе пояс с гвоздями, который он пожимал локтями всякий раз, как чувствовал, что похвала его радует. Мне надо завести такой пояс. «Покажите мне искреннюю дружбу. Или ничего не пишите мне про мой роман. Или напишите мне только все, что в нем дурно. И если правда то, что я подозреваю, что я слабею, то, пожалуйста, напишите мне». Мерзкая наша писательская должность, развращающая. У каждого писателя есть своя атмосфера хвалителей, которую он осторожно носит вокруг себя и не может иметь понятия о своем значении и о времени упадка. Мне бы хотелось не заблуждаться и не возвращаться дальше». «Пожалуйста, помогите мне в этом, ваш Лев Толстой. И не стесняйтесь мыслью, что вы строгим суждением можете помешать деятельности человека, имевшего талант. Гораздо лучше остановиться на войне и мир, чем писать часы и тому подобное». Примечание четвертое. Примечание первое. Сочинение Григорьева «Санкт-Петербург, 1876 год» под редакцией с предисловием «Страхова». Второе. Корректуры глав 7 девятнадцатой 19 5 части Анны Карениной. Третье. Толстой имеет в виду письмо от 30 ноября, содержащее его предисловие к задуманному философскому сочинению. Том 62 второй, страница 219 девятнадцатая. Четвертое. Часы. Повесть Ивана Сергеевича Тургенева. Русский вестник номер 1 за 1876 год. Конец примечаний.